Глава первая. Квадрат. Всего через три дня моя подвернутая нога окончательно перестала болеть, и вот мы уже все четверкой подходим к той самой пещере. Вскрытый некогда труп ходока смердит просто жуть как. Великанша уже не узнать. Плоть оплыла, волосы ей стаили. Сквозь сгнившую кожу наружу кое-где торчат кости. Через пару седмиц от гиганта и тех не останется. Бон сказал, что туши ходоков исчезают бесследно. ноль сгнивают вместе с костями. Они ведь не настоящие, порождение бездны. Даже падальщики не жрут их фальшивое мясо. Зажав носы, обошли эту мерзость и по очереди влезли в пещеру. Ведущая в бездну звезда на месте. Сереет в слабом свете лучами. Мы готовы нырнуть в нее. Лишние вещи оставлены нашим товарищам, которые на всякий случай уже убрались подальше. В кармане у каждого по бобу, на поясах только по ножу и по фляге. Осталось взяться за руки и цепочкой одному за другим войти в бездну сквозь нижний луч звездной норы. Это мы и делаем. Первым иду я, за мной флерт, за ним низкорослый, коротко стриженный крамор, любитель небрежно кромсать ножом свою куцую бороду, и в противовес неопрятному коротышке замыкает нашу сцепку знатный землянин с незнакомого мне лоскута по имени Эдриан, с пышной гривой каштановых курчавых волос, которые этот частюль каждое утро расчесывает вычурным серебряным гребнем. За проведенное в отряде время я не то, чтобы успел особо близко познакомиться с каждым из своих нынешних спутников. Но сегодня подлянки от кого-то из них ждать не приходится точно. Перед тем, как на подходе к пещере оставить нас одних, поспешивший потом догонять остальных бон, открыл нам один небольшой с его слов, а по мне так огромный секрет. Оказывается, из четвертой норы людьми возвращаются либо все четверо, либо никто. Он раньше, мол, не хотел говорить, потому что боялся, что взрослые мужики откажутся в бездну лезть с пацаном. Подведу их еще. Но теперь-то, когда я и ходока помог завалить и с флердом крысу поймал, себя проявив в той норе, эти страхи отпали. Может, врет Бон, желая заставить нас дружно сработать командой. А может, и нет. Проверять теперь всякое желание ни у кого не возникнет я в бездне. Почему тут так зябко сегодня? Поежившись, начал вертеть головой. Квадратная комната примерно 20 на 20 шагов. Высота потолка локтей 30. Появился я в самом углу. Стены слева и справа от меня сплошной камень, две другие наполовину стеклянные. У каждой идущей от пола до потолка прозрачная часть расположена ближе ко мне, а дальняя половина опять-таки каменная». В противоположном от меня углу, к которому примыкают непрозрачные части стен, в полу вырезано зарешеченное прямоугольное углубление с плитками-клеточками. На тех вроде что-то нарисовано. Рассмотрю позже, когда подойду поближе. Пока сильнее притягивают к себе взгляд прозрачные перегородки. Заодно из них крамор. Коротышка стоит справа, в дальнем от меня углу соседней комнаты. Слева, за той же прозрачной стеной, озирается по сторонам Эдриан. «А где флерт?» Осененной догадкой бросаюсь к стеклу. Прижимаюсь к нему лицом. Так и есть. Комната Крамора, которую я разглядываю, ничем не отличается от моей. В ней тоже, подходящие к противоположному от места нашего появления углу, стены до середины прозрачные. Обе. Сквозь дальнюю вижу еще одну. Четвертую комнату, наверняка, также ничем не отличающуюся от наших. Мы в огромном квадрате, в свою очередь разделённом на четыре квадрата поменьше. «Флерт там?» — указываю я повернувшемуся ко мне Крамору на дальнюю от меня прозрачную стену его комнаты. Тот что-то ответил. «Но звук?» «Где же звук его голоса?» Рот Крамора открывается совершенно беззвучно. «Вот йог!» «Нет же дырочек!» «В отличие от прошлых испытаний, в этой наресте стеклянные перегородки глухие, Поболтать не получится. Но ответ на мой вопрос получен. Пока мы с коротышкой безуспешно пытались объясниться при помощи жестов, ко второй стеклянной стене комнаты крамора подошел флерт, тут же принявшийся махать руками. Мой сосед тут же побежал к нему, ну а я отправился к расположенному в углу моей комнаты углублению. Ага. В этот раз тут не буква, а цифры. В остальном же все очень похоже на то испытание, где бездна говорила со мной. В закрытой решеткой ниши два редка из ячеек. Нижний занят квадратными плитками с нарисованными на них цифрами от 0 до девятки. Верхний пуст. Туда можно легко передвинуть квадратики с символами, причем выстроив их в каком угодно порядке. У меня нет сомнений, что вверху нужно будет составить число. Я уже знаток бездны. Слишком много раз был тут. Научился ее понимать с полуслова. И у всех моих соседей наверняка тоже имеются такие же ниши с квадратиками по крайней мере, у Крамора точно. Когда стоял у стекла, ее видел. Она у него в том же самом углу, что и у меня. Подробности, конечно, не разглядеть, мешает непрозрачная часть стены, но я уверен, и у него на них цифры. Теперь понятно, зачем нужны эти ширмы. Большой квадрат разделен на четыре комнаты крестом из стен, и центральная часть этого креста каменная. Сквозь нее не посмотришь на ниши соседей, прячущиеся, сходящихся в центре большого квадрата углах. Нам нельзя друг за другом подглядывать. Ох, боюсь, сейчас нам придется задачки на скорость решать. Такие, где нужно считать, только где их условия? И стоит мне об этом подумать, как потолок моей комнаты внезапно загорается зеленоватым светом. Началось. В тот же миг на каменной половине стены, разделяющей наши с крамором квадраты, появляется крупная локти 2 в высоту цифры 6 того же зеленого цвета и рядом с ней стрелочка, повернутая к стеклянной части стены. И это не все. Слева от ниши с плитками, на второй стене тоже появляются светящиеся символы, но уже ярко-желтого цвета. Ближе к прозрачной части такая же стрелочка, но повернутая уже не к стеклу, а в противоположную сторону. За ней плюсик и следом восьмерка. Что все это значит? Сложить 6 и 8? А стрелочки? Бросаюсь к решетке. Единичку с четверкой наверх и сдвигаю плитки с цифрами до упора влево. Ничего не происходит, наверное, все же ответ не 14. Так просто не может быть. Гляну, что там у соседей. Подбегаю к стеклу и заглядываю в комнату Крамора. Кратышка склонился над нишей, тоже двигает плитки. Потолок в его комнате от чего-то не светится. Зато каменная половина дальней от меня стены, его квадраты точно так же раскрашены ярко-желтыми символами. Они крупные, разобрать не проблема. Плюс пятеркой и повернутая к стеклу стрелочка. На стене, у которой я замер, наверняка тоже что-то написано. Только этого мне уже отсюда не видно. Теперь к Эдриану. Перебегаю на другую сторону комнаты и снова приникаю к стеклу. Знатная у противоположной стены, помогая себе взмахами рук, что-то пытается объяснить флерду, стоящему за прозрачной частью перегородки. Правее него на стене тем же желтым горит смотрящая в обратную от стекла сторону стрелочка. За ней снова плюсик и следом девятка. Потолок же в комнате благородного, в отличие от моей, не зеленый. Я, кажется, понял. Принимаюсь размахивать руками, привлекая к себе внимание. Флерт замечает, показывает на меня и Адриану. Тот поворачивается ко мне и, повинуясь моему призывному жесту, подбегает к разделяющему наши квадраты стеклу. «Смотри!» Поднимаю я вверх взгляд и палец. «Потолок! Он зеленый! А у тебя нет!» Обращаю я указывающий жест на его потолок комнаты, и тут же руки крест-накрест. «А что там у флерда?» Киваю я на смотрящего на нас из-за дальней перегородки соседа. «И знатный меня понимает!» Эдриан трясет головой и повторяет мой жест, отрицательно скрестив руки. «У Крамара тоже нет!» Указываю я себе за спину, мотая головой из стороны в сторону. «Только у меня!» И после очередного сопровожденного указывающим жестом взгляда на потолок стучу себя в грудь ладонью. «Я первый! С меня начинаем! И дальше по кругу!» Рисую в воздухе круг и по очереди тычу пальцем в себя, затем в подскочившего к стеклу со своей стороны крамора, затем в приникшего к своей перегородке флерда и после в самого Эдриана. «Вон у меня шестерка без плюсика». Указываю на дальнюю от нас стену своей комнаты, которую знатному тоже видно. «Там только стрелочка. Я эту шестерку сейчас передам Крамору. Стрелочка к нему смотрит. Пусть складывается своими и ответ через флерда. Дальше гонит по кругу». Сопровождаю все свои слова жестами. «Фух, наорался. Даже стекло запотело». Протираю рукой и вижу на той стороне торчащий из кулака вверх большой палец знатного. Эдриан понял, кивает. «Объясни пока флерду!» Указываю я настоящего за дальней стеклянной перегородкой землянина. «А я бегу к Крамору!» Утвердительный кивок понимания, и мы бросаемся в разные стороны. «Крамор ждет меня. Часть нашего общения с Эдрианом он видел. Торопит меня жестами». Губы коротышки чистят, засыпая меня вопросами. Опыт есть. Начинаю по новой объяснять Крамору все то же самое, что только что доносил до Эдриана. Второй раз вышло проще. Среди нас нет тупиц. Поняв, что я задумал, Крамор машет вправо рукой, мол, давай, говори, что за цифра. Появившиеся на разделяющей нашей комнаты стене символы мы взаимно еще не видим. Я показываю коротышке шесть пальцев. Опа! Вот и подгонялка приехала. Верхняя часть стеклянной перегородки медленно начинает краснеть. И на той, что разделяет комнаты флерда и крамора, кротышка к ней как раскинулся тоже кровь выступила. Пошло наше время отсчитываться. Крамор уже у стекла. Но там пусто. Где флерд? Наверное, все еще слушает объяснение Эдриана. Ага, вот он. Подбежал к перегородке. Крамор показывает ему один палец, и тут же при помощи обеих рук еще семь. 17 Значит, на этой стене были тоже шестерка и плюсик. А про то, что все стрелочки во всех четырех наших комнатах идут строго по кругу, я уже догадался и так. Флерд исчез, пора и мне дергать к противоположной стене. Подбегаю к прозрачной перегородке. Эдриан стоит спиной ко мне у дальней стекляшки, принимая промежуточный ответ у соседа. Что там с пальцами флерда мне отсюда не видно, и йог с ними, в таком детском счете поди не ошибутся. Секунда... И по очереди бросив быстрые взгляды на раскрашенные желтыми символами стены моей комнаты, Эдриан подбегает к стеклу, за которыми его жду я. Четыре пальца и... Что это еще за колодец? «А, нолик!» Фу, «Туплю!» «Значит, сорок!» Такой получился ответ. «Но то у него, а к моему нужно еще восьмерку прибавить». «Сейчас и проверим». «Нчусь в угол». «Просовываю руки в решетку и начинаю передвигать плитки». Загоняю четверку в левый верхний угол и к ней подвожу следом квадратик с восьмеркой. Ура! Свет погас. То есть так-то светло. Просто потолок моей комнаты больше зеленым не светится. И символы на стенах сменились. Теперь слева стрелочка также указывает в противоположную от стекла сторону, но за ней идет не крестик, а черточка. Плюс сменился на минус, и за ним тройка. Справа же от угла к прозрачной части стены идут плюсик, шестерка и стрелочка все понятно. Осталось только узнать, с кого начинаем. В этот раз не с меня. Ага, крамор. Потолок в его комнате позеленел. Обменялись с ними кивками. Коротышка знает, что делать, и все уже знают. Теперь просто пойдет. Один круг по большому квадрату прогнали, затем второй, третий. С каждым разом все сложнее задачки. Цифры скоро сменились числами. Сначала двухзначные пошли, а потом и трехзначные. Тут уже мгновенно не сосчитать. Мы замедлились. Стали все перепроверять по два раза. Но справляемся пока. Дальше хуже. Приходится умножать и делить, но чего-то чересчур сложного нет. Без ошибок идем. И пришли. Не успела кровь доползти до нижней трети стеклянных перегородок, как очередной свет, данный флердом, который завершал этот круг, заставил разделяющие наши комнаты стены стремительно опуститься. В центре квадратного зала исчезла часть пола, открыв нашим взором лестницу, уходящую на нижний этаж. Подходя к спуску, я мысленно готовил себя к продолжению испытания, но нет. В расположенной под нашим квадратом комнате сирел крест норы. Вот и все. Выходя, получаем отметку на лоб той же формы и останется лишь отыскать врата в бездну в виде заветной пятиконечной звезды. «У меня новый страх». Теперь больше всего я боюсь не зверей и даже не ходоков. Ой, как Бон не возьмет меня пятым в бездну, когда мы отыщем последнюю нору. Бон, Хел, Никита, Гурь. А кто с ними пойдет? В том числе и в храм после. Командир наш об этом молчит, мол, найдем вот тогда и решим. Сторожило суши объявили нам сразу, что в случае с пятой норой прежнее правила не работает. Тут не тот, кто ее найдет, будет выбирать себе спутников для похода в бездну, а четверка предзов, изначально затеявших весь этот поиск нора людей, решит, кто достойным составить компанию. Вот не отправлюсь сейчас за звезду, и жди потом, когда снова пятеро человек с нужным количеством лучей наберется. А у меня ведь нет времени ждать, пока новые пустолобыши, которых подищу найди, дорастут до того, чтобы составить компанию тем из моих нынешних спутников, кто первым возьмет на лоб три звезды. На сегодняшний день а с момента нашего возвращения из бездны прошло уже больше седмицы. В отряде уже четверо с ромбами. Герман с Рохусом нашли свою нору и благополучно прошли испытания. Теперь кто-то из них, а может быть, звезду в три луча отыщет Джафар или Краш, будет выбирать себе спутников для похода в бездну из оставшейся тройки. Получается, на закрытие четвертой норы в лучшем случае у нас будет только три претендента — А четвертому человеку, что так и останется с ромбом на лбу, придется ждать, когда дрог получит свой первый луч. То же самое сделает какой-нибудь новичок пусто и потом они вместе найдут и закроют еще одну нору. Не хотелось бы ждать вместе с ними. Поде времени все это займет, ой-ой-ой. Ты кто сказал, что людьми все вернутся из всех этих нор? Нам пока что везет, но случается разное. Ходок, ладно, от них наловчились прятаться. Уйдет себе мирно. Но люди? Людей здесь с огнем днем не сыщешь. Чтобы каждую потерю отряду восполнить, нужна куча времени. Эх, грусть грустная. В компании Бона и Дрога брожу день-деньской вокруг нового лагеря, куда перебрались недавно. И у себя лишь надеждой, что предза не бросит своего земляка. Подумаешь, 15 лет. Я всем уже все доказал. Не Небось, не слабее и не глупее других. Возьмет меня Бон, не может не взять. Но сначала за Рохусом выбор. Землянин, служивший охранником знатного лорда в каком-то там полисе, нашел первым нужную нору. И снова бровястый наш герман в пролете. Мастер-мечник, каким в свое время нам представился Рохус, позвал с собой в бездну архейца и кража. Мы как раз возвращаемся в лагерь, где будем этих троих дожидаться. Помоги им, единой, пусть все назад вернутся людьми. Даже лорд. Так сложилось, что мне сейчас нужен даже этот ублюдок. Иду рядом с Зайкой. Мелкая сразу услышит, появись ходок где-то поблизости. Лагерь спрятан в ложбинке. Повезет и бежать никуда не придется. Деликан коли вдруг кто из наших таки в него превратится, скорее всего пройдет мимо, не заметив нас, если не лезть на вершины холмов. В этом плане окрестные земли невероятно удобны. Пойду с вами в город. Мне здесь без тебя делать нечего. Как же быстро мало, я освоил наш язык. Он как... Стелет почти без запинок, только звуки коверкает некоторые, мягкими делает. — Я и оттуда уйду, ты же знаешь. Правда, горькая, но по-другому никак. Подругу на следующий поезд с собой не забрать. зверолюдом туда хода нет. — Знаю, я тогда плакать буду, — кивает зайка. — Только Бонь сказал, что тушкаты там тоже живут. Лучше там, чем здесь. — Тут согласен. Бон рассказывал, что неподалеку от храма есть город, чуть ли не единственный на всю сушь, где бок о бок друг с другом живут, поживают и люди, и местные, причем местные всякие. И массахи там есть, какие-то хасы, и мумры, и кто-то еще. Кто на крыс, кто на медведей похож, кто на лис. Место странное, но сиротки там будет, наверное, лучше, чем здесь. Шуша девка красивая, умная. Жениха себе, глядишь, там найдет из своих. Отведу. Это меньше из того, что могу для нее сделать. И правильно, улыбаюсь, я мелкой. Там тебе будет лучше. Уйдем отсюда вместе. Мы как раз пришли в лагерь. Можно скидывать со спины рюкзаки. Скоро будем обедать. Но сначала нужно дождаться вернувшихся из бездны товарищей. Те как раз вот-вот должны полезть в нору. Оговоренный срок почти вышел. Бонс с запасом просил дать нам времени. До да норы тут верст пять. «Ой, бедя!» — неожиданно подпрыгивает малая. Все немедленно поворачиваются к зайке. В направленных на нее взглядах один и тот же вопрос. «Ходок, там!» — вытягивает Шуша руку с дрожащим пальцем. «Еженьки! А ведь в той стороне нора!» «Один!» — с надеждой в голосе переспрашивает Бон. «Один!» «Уже лучше, но хоть не все трое!» «Далеко?» — влезает герман. «Ясен красен, что далеко», — фыркает Хелл. «Он же где-то в окрестностях нары появился. Сидим тихо, не дергаемся. Уйдет». «Ты следи за ним. Слушай», — добавляет Бонн строго. Зайка часто кивает. Торчащие уши малой, как и она сама смотрит в нужную сторону. «Мне не страшно. Ложбинами, кое что, убежим. Тут чувства другие». И мысли другие, не самые светлые. Мне тошно от них, но что делать, сами в голову лезут. Кто из них? Джафар, Рохус, Краш? О таком думать гадко, но для отряда было бы лучше всего, чтобы в ходака обратился последний. Он бездарь, с него мы хотя бы семян бобов взяли бы. А вот первые двое опасны. От них только прятаться. Краш так-то глупее двух прочих землян и в ловкости, ему уступает прилично. Ну точно он больше некому. Хотя лично мне бы смерть архейского лорда принесла только радость. Раз кого-то отряд все равно уже потерял, то хотелось бы, чтобы это оказался Джафар. Понимаю, что шансов на это ноль с хвостиком, но уж слишком сильна моя неостывшая еще ненависть к проклятому арху. «Приближается». Все напряглись. «Идунь», — успокаивает малая народ, — «бежит быстро». Ходок все еще далеко. Ждем. Не знаю, как остальные, а я, скрестив в мыслях пальцы. Лишь бы только не Рохус провалил испытание. Этот спокойный рассудительный дядька мне нравится. Замкнутый малость. Не любит болтать и не лезет с расспросами. Фух, как раз он и вбегает в ложбину. Кто? Тут же подскакивает к мечнику Бон. «Важнейший вопрос, но я знаю ответ на него. Очевидно же. Лорды Арха пусть твари, но то, что они очень сильны и умны, для меня непреложная истина. Им прежде чем встать на путь, нужно сначала пройти путь архейца». Джафар еще на земле закрыл норы всех цветов, кроме красного, а может и красную тоже, он слишком могуч. «Джафар!» «Ох, еженьки!» «Что, Джафар?» «Не верю услышанному, уточняет наш командир». Оступился. Ходаком стал. Вот это удача. Для кражи. Нам-то как раз не свезло, потеряли одного из сильнейших членов отряда. Теперь только прятаться. Ну и ладно. У меня все равно сердце камень. Пропал. Удивленно сообщает Малая. Не слышу его. Ха. Замер, что ли? Чешет затылок Бон. Полминуты ждем, не отрывая настороженных взглядов от зайки. Еще идун, бежит к нам. Это краш, облегченно выдыхает Бон. И тут же злой возглас Хела. Вот падла! Привел! Юженьки. Джафар был в том числе и за спиной вбегавшего на вершину соседнего холма кража, прямо в небе появляется летящий гигант. «Щучий хвост!» — рычит Бон. «Он про этот дар нам не рассказывал!» «А когда тебя интересовали не боевые?» — огрызается Хелл. «Сраный лорд!» «Бежать поздно. Разве только что в разные стороны. Он заметил нас. Клятый Джафар. Скрыл такой важный дар. А что хуже всего, всем нам были прекрасно известны его боевые дары. Дело дрянь. Я не знаю, что мы будем делать. С этой тварью не справиться».